Семь раз покушались на самого Александра II. Каракозов. Кстати, у Каракозова был брат, брат того, кто стрелял в царя, прикиньте на нашу мерку. Наказан он был так, повелено ему впредь именоваться Владимировым. И никаких стеснений он не испытывал ни в имуществе, ни в жительстве. Соловьев, близ Александровска, под Курском, взрыв Халтурина. «Мина тетерки» Гриневицкий. Александр II ходил, кстати, без охраны, по Петербургу с испуганными глазами, как у зверя, которого травят. Свидетельство Льва Толстого он встретил царя на частной лестнице. Лев Толстой в «Воспоминаниях современников», государственное издательство художественной литературы – 1955 год, том 1, страница 180. И что же? Разорил и сослал он пол Петербурга, как было после Кирова? Что в это и в голову не могло прийти? Применил профилактический массовый террор, сплошной террор, как в 1918 году взял заложников, Такого и понятия не было. Посадил сомнительных? Да как это можно? Тысячи казнил? Казнили пять человек. Не осудили за это время и трехсот. А если бы одно такое покушение было на Сталина, во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось? В 1891 году, пишет большевик Альминский, он был во всех крестах единственный политический. Переехав в Москву, опять же был единственный и в Таганке. Только в Бутырках перед этапом собралось их несколько человек. И через четверть века февральская революция открыла в Одесском тюремном замке семерых политических в Могилеве троих. С каждым годом просвещения и свободной литературы невидимое, но страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни Поводьев, ни Гривы, и Николаю II досталось держаться за круп и за хвост. Он не имел мужества для действия, У него и всех его правящих уже не было и решимости бороться за свою власть. Они уже не давили, а только слегка придавливали и отпускали. Они все озирались и прислушивались. А что скажет общественное мнение? Николай II воспретил осведомительную агентуру в войсковых частях, считая ее оскорблением армии. И от того никто из властей не знал, какая в армии ведется пропаганда. А к революционерам потому и подсылали тощих осведомителей и питались только их скудными сведениями, что правительство считало себя связанным законностью и не могло, как в советское время, просто взять и арестовать сплошь всех подозреваемых, не заботясь о конкретных обвинениях. Вот знаменитый Милюков, тот самый вождь кадетов, еще и 30 лет советской власти, все гордившийся, как он дал штормовой сигнал к революции. 1 ноября 1916 Глупость или измена? Его поступок 1900 года совсем небольшой. Профессор, он в речи на студенческой сходке, Профессор на сходке развил мысль среди слушателей студент Савинков, что динамика революционного движения, раз власти ей не уступают, неизбежно приведет к террору. Но это же не подстрекательство, правда, и не намерение ведущие это обычная слабость радикальных либералов к террору, пока он направлен не против них. Итак, Милюков посажен в ДПЗ на шпалерную. Еще взят у него на квартире проект новой конституции. В тюрьму сразу переданы ему много цветов, сладостей, снеди от сочувствующих. И, конечно, ему доступны любые книги из публичной библиотеки. Короткое следствие, и как раз во время него... Как раз студент убивает министра просвещения. Прошло два месяца от той сходки. Но это нисколько не принимается в отягчении судьбы Мирюкова. Ждать приговора он будет на свободе, только не в Петербурге. Но где же жить? Да на другом конце станции Удельной. Это считается уже не Петербург. Бывал в Петербурге чуть не каждый день то в литературном фонде, то в редакции «Русского богатства». В ожидании приговора получил разрешение съездить и в Англию. Наконец приговор. 6 месяцев в крестах. И тут никогда не оставался без нарциссов и книг из публичной библиотеки. Но просидел только три месяца. Походательство Ключевского, нужен для науки, Царь освободил его. И этого царя Милюков назовет потом старым деспотом и облыжно обвинит в измене России. И вскоре опять отпущен в Европу и в Америку создавать там общественное мнение против русского правительства. Один из мрачных духов февральской революции, Гиммер Суханов, был выслан из Петербурга весной 1914 так, что под собственным именем продолжал служить в Министерстве земледелия, не говоря о том, что часто ночевал у себя дома. Как в 1907 году был убит начальник главного тюремного управления Максимовский? Управление находилось в одном доме с частными жилыми квартирами и почти не охранялось. Вечером... В неслужебные часы Максимовский доверчиво принял попросившуюся к нему на прием женщину. Она его и убила. Когда директор департамента полиции Лопухин выдал революционерам тайну Азефа, то в Уголовном кодексе даже не нашлось статьи, по какой его судить. Режим даже не был защищен от разглашения государственных тайн все же решились осудить по какой-то сходной статье. И золотые голоса адвокатов долго потом поносили этот суд как позор царского режима. По мнению либералов, судить вообще было не за что. Власть только раздражала и разоряла противников именно своей трусливой половинчатостью. Герои того времени – настолько уже не ожидали от тюремного режима ничего серьезного, что Багров, не поколебавшийся убить Столыпина, мозг и славу России, воскликнул громко мне больно, когда ему надели наручники. Насколько при этом был слаб тюремный режим, можно судить по плану побега киевского анархиста Юстина Жука в 1907 году. Побег не состоялся лишь из-за доноса, очевидно, Багрова.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 послали на каторгу. Освободила ее от каторги февральская революция. Зато с 1918 года Мария Спиридонова арестовывалась Чекою несколько раз. Она шла по многолетнему большому пассиансу социалистов, побывала в Самарканской, Ташкентской, Уфимской ссылках. Дальше след ее теряется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 Насколько безнаказанно сходила им их революционная работа. И в частности, насколько благоприятные были условия их тюремных заключений. Вот Красин сиденье в таганке всегда вспоминал с большим удовольствием. После первых же допросов жандармы оставили его в покое. Да почему же? И он посвятил весь свой невольный досуг самой упорной работе, изучил немецкий язык, прочел в оригинале почти все сочинения Шиллера и Геты, познакомился с Шопенгауэром и Кантом, проштудировал логику Милля, психологию Вунта и так далее. Для ссылки Красен избирает Иркутск, то есть столицу Сибири, самый культурный город ее, Радок в варшавской тюрьме, 1906 год. Сел на полгода, провел их великолепно, изучая русский язык, читая Ленина, Плеханова, Маркса, в тюрьме написал первую статью. И был ужасно горд, когда получил в тюрьме номер журнала Каутского со своей статьей. Или наоборот, симашка Заключение «Москва, 1895 год» было необычайно тяжелым. После трехмесячного сидения в тюрьме выслан на три года в свой родной город Елец. Славу ужасной русской бастилии и создавали на Западе такие размягшие в тюрьме, как «Парвус» своими напыщенно-сентиментальными приукрашенными воспоминаниями в месть царизму. Всю ту же линию можно проследить и на лицах мелких, на тысячах отдельных биографий. Вот у меня под рукой энциклопедия, правда, не кстати литературная, да еще старая, 1932 года, с ошибками. Пока этих ошибок Еще не вытравили, беру на удачу букву «К». Карпенко Карой, будучи секретарем городской полиции в Елизаветграде, снабжал революционеров паспортами. Про себя переводим на наш язык. Работник паспортного отдела снабжал паспортами подпольную организацию. За это он повешен. Нет, сослан на пять лет, на свой собственный хутор, то есть на дачу. Стал писателем. Кириллов, В.Т., участвовал в революционном движении черноморских моряков. Расстрелян? Вечная каторга? Нет, три года ссылки в Усть-Сысольск. Стал писателем. Касаткин и М. Сидя в тюрьме, писал рассказы, а газеты печатали их. У нас и отсидевшего-то не печатают. Карпову и Втихию после двух ссылок доверили руководить императорским Александринским театром и театром Суворина. У нас бы его, во-первых, в столице не прописали, во-вторых, спецчасть не приняла бы даже суфлером. Коржижановский в самый разгул Столыпинской реакции вернулся из ссылки и, оставаясь членом подпольного ЦК, беспрепятственно приступил к инженерной деятельности. У нас бы счастлив был устроившись с лесарем МТС. Хотя Крыленко в литературную энциклопедию не попал, но на букву К справедливо вспомнить и его. За все свое революционное кипение он трижды счастливо избежал ареста, а шесть раз арестованный отсидел всего 14 месяцев. Здесь и дальше по его автобиографии в энциклопедическом словаре Русского библиографического института «Гранат». Москва, том 41, часть 1, страницы 237-245. В 1907 году, опять-таки год реакции, обвинялся в агитации в войсках и участии в военной организации, и военно-окружным судом оправдан. В 1915 за уклонение от военной службы, а он офицер, и идет война, этот будущий главковерх и убийца другого главковерха наказан тем, что послан во фронтовую, нисколько не штрафную, часть. Так царское правительство предполагало и победить немцев, и одновременно пригасить революцию. И вот в тени его неподрезанных прокурорских крыл 15 лет тянулись приговоренные в стольких процессах получать свою пулю в затылок. И в ту же самую Столыпинскую реакцию кутаистский губернатор Старосельский который прямо снабжал революционеров паспортами и оружием, выдавал им планы полиции и правительственных войск, отделался как бы не двумя неделями заключения. Товарищ губернатор, Новый мир, 1966 год, номер 2. «Переведи на наш язык, у кого воображения хватает». В эту самую полосу реакции легально выходит большевистский философский и общественно-политический журнал Мысль, а реакционные вехи открыто пишут Застаревшее самовластье, зло деспотизма и рабства, ничего, катайте, это у нас можно. Строгости были тогда невыносимые. Ретушер ялтинской фотографии Яновский нарисовал расстрел очаковских матросов и выставил у себя в витрине. Ну, как, например, сейчас бы на Кузнецком мосту выставить эпизоды новочеркасского подавления. Что же сделал ялтинский градоначальник? Из-за близости Ливадии он поступил особенно жестоко. Во-первых, он кричал на Яновского. Во-вторых, он уничтожил не фотографическую мастерскую Яновского, нет, и не рисунок расстрела, а копию этого рисунка, скажут ловок Яновский. Отметим, но и градоначальник не велел же бить при себе витрину. В-третьих, на Яновского было наложено техчайшее наказание, продолжая жить в Ялте, не появляться на улицах при проезде императорской фамилии. Бурцев в эмигрантском журнале поносил даже интимную жизнь царя, воротясь на родину, 1914 патриотический подъем. Расстрелян. Неполный год тюрьмы с льготами в получении книг и письменных занятиях. Абрам же Гоц, Во время той войны был ссыльным в Иркутске и вел газету циммервальдского направления, то есть против войны. Топору невозбранно давали рубить, а топор своего дорубился. Когда же Шляпников, лидер рабочей оппозиции, исконный металлист, был в 1929 году сослан в свою первую ссылку в Астрахань, то без права общения с рабочими и даже без права занять рабочую должность, как хотел. Меньшевик Зурабов, учинивший скандал во Второй Государственной Думе, поносил русскую армию. Не был даже изгнан с заседания. Зато его сын, не вылезал из советских лагерей с 1927 года. Вот и масштаб двух времен. Когда был, как говорится, репрессирован Тухачевский, то не только разгромили и посадили всю его семью. Уж не упоминаю, что дочь исключили из института, но арестовали двух его братьев с женами, четырех его сестер с мужьями, А всех племянников и племянниц разогнали по домам и сменили им фамилии на Томашевичей, Ростовых и так далее. Жена его расстреляна в казахстанском лагере. Мать просила подаяния на астраханских улицах и умерла. Этот пример я привожу из-за родственников невиновных родственников. Сам Тухачевский входит у нас теперь в новый культ, которого я не собираюсь поддерживать. Он пожал то, что посеял, руководя подавлением Кронштадта и Тамбовского крестьянского восстания. И тоже можно повторить о родственниках сотен других именитых казненных. Вот что значит «преследовать». Главной особенностью преследований, не преследований, в царское время было, пожалуй, именно, что никак не страдали родственники революционера. Наталья Седова, жена Троцкого, в 1907 беспрепятственно возвращается в Россию, когда Троцкий был осужденный преступник. Любой член семьи Ульяновых которые в разное время тоже почти все арестовывались, в любой момент свободно получает разрешение выезжать за границу. Когда Ленин считался разыскиваемый преступник за призывы к вооруженному восстанию, сестра его Анна легально и регулярно переводила ему деньги в Париж на его счет в Лионском кредите. И мать Ленина, и мать Крупской – Пожизненно получали высокие государственные пенсии за гражданско-генеральское или офицерское положение своих покойных мужей, и дико было представить, чтобы стали их утеснять. В таких-то условиях у Толстого и сложилось убеждение, будто не нужна политическая свобода, а нужно одно моральное усовершенствование. Конечно, не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Это и мы согласимся. В конце от концов, дело не в политической свободе, да? Не в пустой свободе цель развития человечества. И даже не в удачном политическом устройстве общества, да? Дело, конечно, в нравственных основаниях общества. Но это в конце. А в начале? А на первом шаге Ясная Поляна в то время была открытым клубом мысли. А отцепили бы ее в блокаду, как квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя. А прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись сойтись под одну крышу. Запросил бы тогда и Толстой, политической свободы. В самое страшное время Столыпинского террора Либеральная Русь на первой странице без помех печатала крупно пять казней, 20 казней в Херсоне. Толстой рыдал, говорил, что жить невозможно, что ничего нельзя представить себе ужаснее. Лев Толстой в воспоминаниях современников том 2, страницы 232, 233. Вот уже упомянутый список былого. 950 казней за 6 месяцев. Журнал «Былое», номер 2, 14 февраля 1907 года. Берем этот номер былого. Обращаем внимание, что издан он был в февраль, 1907 года в самую полосу восьмимесячной 19 августа 1906 19 апреля 1907 Столыпинской военной юстиции и составлен по печатным данным русских же телеграфных агентств. Ну, как если бы в Москве в 1937 году Газеты бы печатали списки расстрелянных, и вышел бы сводный бюллетень, а НКВД вегетариански бы помаргивало. Во-вторых, этот восьмимесячный период военной юстиции ни до, ни после того в России не повторившийся, не мог быть продолжен потому, что безвластное, покорная, Государственная Дума не утвердила бы такой юстиции. Даже на обсуждение Думы Столыпин вынести не решился. В-третьих, обоснованием этой военной юстиции было, что в минувшие полгода произошли бесчисленные убийства полицейских чинов по политическим побуждениям, многие нападения на должностных лиц разлив по всей стране политически уголовных и просто уголовных грабежей, убийств, террора, вплоть до взрыва на Аптекарском острове, где борцы за свободу убили и тяжело ранили за один раз 60 человек. Та же статья Былова, страница 45, не отрицает этих фактов. А если государство не дает отпора, актом террора, то теряется смысл государственности. И вот Столыпинское правительство в нетерпении и обиде на суд присяжных с его неторопливыми околичностями, с его сильной и неограниченной адвокатурой — это не наш суд или окружной трибунал, покорный телефонному звонку, шагает к обузданию революционеров — и прямо бандитов, стреляющих в окна пассажирских поездов, убивающих обывателей ради трешницы пятерки, через малословные полевые суды. Впрочем, ограничения такие. Полевой суд может быть открыт лишь вместе, месте, состоящем на положении военном или чрезвычайной охраны. Собирается только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 рубили голову всего лишь за вздох груди и даже меньше, чем вздох. Смело заявляю, что и по карательным, бессудным экспедициям подавление крестьян в 1918-19, Тамбов до 1921-го, Западный Сибирь до 1922 Кубань и Казахстан 1930 наше время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 «Стукачами нанюхиваемый!» «Все равно, что и никакого!»